Эпизод третий. Плыла, качалась лодочка. Покинув негостеприимное место, я расслабился и пришел в благодушное настроение. Откровенно радовало, что так быстро удалось переоборудовать лодку под себя и идти под парусом. Можно сказать, осваивал принципиально новый для себя способ путешествия и пока вполне успешно. Конечно, море на удивление спокойно, волны напоминают рябь на воде. Столь тихой погоды я ни на черном, ни на Средиземном море не наблюдал. А так нигде и побывать не успел, только на экране видел. Но может для этих мест такая погода норма? Я ведь на берегу уже больше недели, все это время никаких серьезных волнений не было. Хотя сегодня особенно спокойно. Ну и хорошо. Забавно, но отвод глаз совсем не мешал загорать. Впрочем, так и должно быть. Заклинание из разряда ментальных, а не стихийных. Оно на мозг смотрящего воздействует, а не отводит солнечные лучи. Так что я разделся до подштаников, которые тут вместо трусов носить приходится, и открыл себя солнцу и ветерку. Лепота? заодно исследовал состояние своего тела, никак не привыкну, что я снова мальчишка, который еще растет. Кстати, молодой возраст дает возможность простимулировать рост с помощью магии. Это я в лекциях Вито по магии жизни встретил в качестве курьезного примера. И заклинание совсем несложное требуется всего три руны: Беркана рост, Эвас прогресс и Манас-человек. Про последнюю руну Архимаг даже шутил, что она не обязательна. Сорняки, мол, и без нее хорошо в рост идут. Но уточняющую руну все-таки лучше ставить. Например, добавить еще одну руну Беркана в варианте дерева, или Эвас в варианте лошадь, или Альгиз в варианте рыба, смотря что требуется. А вот для увеличения урожая культурных растений к первым двум рунам Нужно добавить еще одну руну Беркана, но уже в варианте плодородия. Ингус – тоже вариант плодородия, и Ер – урожай. То есть для того, чтобы вырастить из ребенка баскетболистом, три руны требуется, а для хорошего урожая целых пять. К чему бы это? Ну, я так, к слову. Рост у меня пока невысокий, где-то метр шестьдесят. Но ведь это тело еще года 3-4 будет расти естественным путем. да Димы Бершова всего 1,85 м могу не дотянуть. Так что заклинание роста на себя, пожалуй, наложу. Все-таки Димы во мне больше всего, поэтому нынешнее уменьшение немного некомфортно. И вообще, смотреть на людей сверху вниз лучше, чем снизу вверх. В среднем люди здесь, пожалуй, немного ниже современных россиян, но высокие тоже попадаются. По крайней мере, все архимаги были довольно крупными мужчинами. Так что надо соответствовать. А если слишком сильно рвану вверх, так заклинания и развеять можно. Надеюсь, пролонгированным действием оно не обладает? Физически Бриан был развит совсем неплохо. Сказались регулярные занятия с холодным оружием и верховая езда, обязательные для молодого барона. При переходе через пустыню нагрузка на организм тоже вышла приличная. Вот только с маной были проблемы. Постоянно я там только заклинания увеличения резерва и прокачки каналов на себе держал. А вот использовать заклинания для усиления и корректировки результатов физических упражнений Смог, только добравшись до берега. В лодке у меня впервые появился досуг, так что убил два дня на то, чтобы освоить и наложить на себя весь комплект заклинаний из арсенала Витатхоциуса, нацеленных на развитие. Большинство в простейших вариантах, на 3-5 рун, а вот на увеличение скорости реакции одновременно на ментальном и мышечном уровнях аж с семирунным заклинанием справился, даже загордился собой немного. Так что, хотя физкультурой в лодке не заняться, благодаря магии у меня теперь постоянно, даже во время сна, должны были память укрепляться и расти в объеме хранилища, кости крепнуть, мышцы прибавлять в силе и эластичности, и даже система пищеварения Делаться все более неприхотливой. Все внутренние органы увеличивали свои возможности, а иммунитет и скорость регенерации повышались в разы. И все это параллельно с увеличением скорости реакции и ростом магических способностей. Естественно результат будет виден не сразу. Но кстати, то, что я еще расту, заметно увеличивает скорость процессов. В общем, маги в мире Витатхуциуса – реальные супермены. Закончив заклинаниями, стал медитировать и выполнять все известные мне упражнения для развития магических способностей. Благо для этого никакого гимнастического зала не требовалось, только покой и сосредоточенность, точнее концентрация. К сожалению, добывать себе пропитание прямо с лодки у меня не получилось. Рыбы и всякой живности в принципе мимо проплывало немало, поиском жизни проверял, но рыболовных снастей у меня не оказалось. Всю леску, которая тут делается из жил, сожрали муравьи. Попробовал было оглушить рыбу электричеством, выучив простейший вариант заклинания молнии, рунакана, воплощения, раскрытия совмещенная сол в варианте молния и усиленная вунью прилив энергии, хагалас разрушения и тейвас война. Еще одно боевое заклинание мне не помешает. Но вот для рыболовного промысла оно оказалось неэффективным. Ни одна сволочь вверх брюхом не всплыла. Может быть потом всплывут, когда меня здесь уже не будет? В результате к вечеру стал причаливать к берегу, занимался собирательством и ловлей крабов, как и во время пешего путешествия по пляжу. Спал тоже на суше, так и комфортнее и безопаснее. Да, забыл сказать, что в лодке нашлись какие-то трофеи. Здоровенный меч, вроде того, с которым напал отправленный мною поплавать детинушка, немудреная броня, кожаный жилет, с нашитыми на него железными пластинками, с ладонь величиной. Самопал какой-то. Память Бриана презрительно хмыкнула. А также круглый щит, копье и даже лук со стрелами. К сожалению, из лука Бриан стрелял весьма посредственно, предпочитал арбалет. Дима Бершов, понятно, пользоваться луком не умел совсем. В общем, добыча из Сирии, что не сможет пригодиться почти наверняка. Но везти в лодке не на себе тащить, так что сразу выкидывать не стал. А вот ничего рыболовного, как я уже сокрушался, мне от артельщиков не перепало. Ох, не рыбалка была их основным занятием. При осмотре трофеев возникла мысль, что если детиношка не только взял меч, но и броньку надеть успел, то на берег он, наверное, выбраться не смог. И почему-то меня это порадовало. Что-то я кровожадным становлюсь. Впрочем, вид Хоциус чужую жизнь не ставил ни в грош. А Бриан хоть и мальчик, но человек этого довольно сурового мира. Так что буду считать, что именно они большинством голосов Давят во мне пацифиста. Спокойного путешествия, давшего мне возможность расслабиться и реально получать от этого удовольствие, давно у меня такой возможности не было, хватило ровно на три дня. Сглазил. Собственно, на первый взгляд, ничего страшного не случилось. Просто утром впервые увидел на набегающих на берег волнах небольшие пенные барашки. На Земле подобная погода скорее норма. Катера вдоль берегов продолжают курсировать по расписанию, а отдыхающие так и вовсе радуются, что при купании можно попрыгать на волнах. Лодка у меня, конечно, не морской катер, и тем более не яхта олигарха, но такое волнение сильных неприятностей доставить не должно, а вот спускать ее на воду мне почему-то не хотелось. Знобила как-то в районе загривка как от легкого сквозняка в спину. И я, как Дима Бершов, на такое никогда внимания не обращал, но там, где имеется магия, предчувствиями пренебрегать не стоит, здоровее будешь. Проигнорировал в свое время нехорошие ощущения от камня обмена душами, вот и живу теперь, скажем так, интересной жизнью. Действительно интересной, без кавычек. Но, наверное, я бы сам на такие приключения подписываться не стал. Особенно родителей жаль. И страшно за них. Да ведь не узнаешь ничего и весточки не передашь. Накатила тоска, но я усилием воли отодвинул негативные эмоции в сторону. А вот лодку в воду сталкивать не стал. Наоборот, вытащил повыше на берег. Тем более, что память или кусочек личности Витатхоциуса, мне тоже очень советовало предчувствием не пренебрегать. Пришлось предварительно с помощью меча вырезать из найденных на берегу деревянных обломков пяток чурбачков на катки. Кстати, обломки были похожи не от дерева, куски какого-то плавсредства, что символично. Получается, плавать здесь все-таки не совсем безопасно. Да и артельщик этот недружелюбный же на что-то такое намекал. В результате я лодку до самого обрыва или подъема плато дотащил, на добрую сотню метров вверх по пляжу. А если уж укреплять линию обороны, то до конца. Натаскал камней покрупнее, галька, она ведь тоже разная бывает, и сложил из них что-то вроде стены полукругом отгораживающую лодку от моря. Камни между собой скреплял заклинанием клея, так что без тарана не прошибешь. И не факт, что тараном получится. Я не пробовал. А дальше обычными делами занялся: немного физическими упражнениями, побольше медитации. Заклинание на себе подновил, заодно и с новыми потренировался. Это помимо сбора уже порядком осточертевших мне даров моря и их приготовления. Погода все это время держалась точно такой же, что и утром. Я даже успел мысленно обозвать себя паникюром, но потом заметил, волны на берег стали накатывать немного сильнее. Так что лучше подождать хотя бы до следующего дня. Все равно у меня никаких ограничений по времени нет. Никто меня не торопит и никто не ждет. А если вдруг ждет, пираты, какие-нибудь друзья артельщиков или чего совсем уж не хотелось бы, королевские дознаватели? Ну нет, нафиг. Я такие встречи не заказывал, и если им охота в море меня ждать, пусть ждут, тем более что ветер все время крепчал, а волны залетали на береговую гальку все дальше и дальше. Хорошо я вместе с лодкой под самым обрывом спрятался. Нас ветром почти не задевало. На всякий случай продолжил укреплять и надстраивать свою стену вверх. Заодно и кусок пляжа перед ней, считай, превратил в монолит. Заклинание клей у меня уже стало получаться быстрее огне Так набил руку. Решив, что лучше уже не сделаю, а на дворе почти ночь начал укладываться спать. Но тут первая волна добежала наконец до обрыва и завернула ко мне в гости, обойдя стену сбоку. Спать сразу расхотелось. Ночка была веселой. На плоту волны, правда, не захлестывали, но по высоте достигали примерно до середины обрыва. Через мою стену они тоже перехлестывали, превращая отгороженную территорию в разновидность лагуны, а лодка периодически билась ту о стену, ту об обрыв. К счастью, не очень сильно укрепленные магией борта выдержаны, а я понял, что название «волнолом» не просто фигура речи. Мачту я давно уже убрал, а парус и брезент от рикши использовал для того, чтобы сверху максимально прикрыть лодку от воды. Ко всем удовольствиям еще и молнии сверкали, норовя ослепить, от ударов грома заложило уши. А вот дождя не было совсем, вода хлестала только снизу. Видимо, сказывалась близость нездоровой, в смысле магии пустыни. К счастью, к утру все стихло. Как-то резко. Только что ветер ревел, как на концерте органной музыки, И вдруг, почти сразу, тишина. Волны отступили не так быстро, но в предрассветных сумерках каждый новый вал накатывал на берег на метр меньше, чем предыдущий. И я сидел мокрый, побитый, усталый, с почти пустым резервом, но целый и при всем имуществе. Правда, имущества это дэйя да сам, оказались изрядно завалены палками водорослями и прочим мусором. Вода сквозь гальку довольно быстро ушла, а все остальное моя стена успешно задержала. Но убирать я ничего не стал. Как мог выровнял лодку, стряхнул воду, сокрывавшую сверху парусины, которую во время шторма отодрал от мачты и прикрепил к бортам, и прямо на этой парусине улегся спать, как в гамаке. Спал часа три, но проснулся отдохнувшим и с полным резервом, что было даже неожиданно, но приятно. Видимо, сон у меня стал совмещаться с медитацией. Ведь Отходциус считал это естественной формой отдыха магов, но как такого достигать, я в его памяти не нашел. Возможно, что у мага это со временем должно начать получаться само собой, как у меня теперь. Интересно, а здешние маги тоже так отдыхают? В памяти Бриана об этом ничего не нашел. Погода снова стояла шикарная, как будто не было никакого ночного кошмара. Солнышко сияет, море тихое, почти как утюгом выглаженное. Только пляж разным мусором завален. И не только мусором. За мидиями, крабами и даже ребешкой сегодня лезть в воду явно не требуется, разве что с налетевшими птицами типа чаек конкурировать придется. Но я это в шутку сказал. Поголовье местных чаек совсем невелико, хотя, казалось бы, условия для них тут идеальны. Наверное, и здесь влияние пустыни сказывается. Некоторое время провел в размышлениях как проще спустить лодку обратно к воде. Стену свою разрушить или в обход двинуться. И тут у меня снова что-то не то с загривком происходить начало. По ощущениям, как будто волосы дыбом стали. Только откуда там волосы? У меня на 14-летнем теле там и пух-то толком не ущипнешь. Виртуальные что ли? еще и переносица зачесалась, и не к тому, что выпить хочется, а как от недоброго взгляда. Память кусочек личности ведь откуциуса прямо в набат ударила, ибо недобрый взгляд вполне может быть поисковым заклинанием, которым кто-то исследует мою ауру. Остатки с нас сразу светили и стал я отвод глаз накладывать. Одно заклинание на себя, Оно немного приглушает ауру для внешнего наблюдателя, а другое на все свое убежище растянул, накрыв и лодку, и стену. По мане просел практически полностью, но в данном случае это даже хорошо, когда резерв пуст, аура тоже тускнеет. Так что с пустым резервом, да под двумя отводами глаз, меня тут, можно сказать, и вовсе нет. Немного разгреб мусор, высунул голову из-за стены, посмотрел на море. Начавшую накапливаться ману пустил на заклинание острого зрения, то есть то же самое заклинание обострения чувств. Альгиз – трансформация, Кано – понимание сути, Ар – усиление, но наложенное на глаза. Надо же, увидел, идет вдоль берега корабль. Кстати, изрядно потрепанный. Из двух матч только полторы осталось. Парусов явная нехватка и какой-то немного скособочный. Возможно, из трюма воду откачивать приходится, а возможно, груз сбился. Может и что-то другое. И я в этих вопросах полный профан, но то, что не все с судном в порядке, видно и моим дилетантским взглядом. Что они там высматривают? Меня ищут? Или кого-то за бортом? Шторм потеряли, не знаю. Может, какой-то другой разбитый корабль найти, надеются. Но что-то я в их добрые намерения не верил. Загривок чесался все сильнее. Хорошо, что я под отводом глаз, да еще и лодка стеной из гальки и мусора прикрыта. Так что даже маг, а именно он и смотрел, ничего подозрительного не углядит». Корабль, не торопясь, ушел в сторону Мельгара, и чувство опасности, буду надеяться, что именно оно у меня прорезалось, ушло. Но не полностью. Придется денек посидеть на берегу, пускаться в плавание вслед за этим кораблем, желания у меня не возникало.